Глава двадцать 21. Грилли и его тайна. Трое друзей, и Хуан приехали в Париж и остановились в отеле Монталона. Олимпио прежде всего отправился на Вандомскую площадь. Он даже не предполагал, что за время его отсутствия могло случиться несчастье. Он надеялся найти Долорес и наконец заключить с ней давно желанной... священный союз, с сильно бьющимся сердцем спешил он к знакомому дому, где надеялся увидеться со своей возлюбленной. Он представлял уже радостное удивление и веселую ясную улыбку, которыми его встретит Долорес. Он знал, как горячо и искренне она любит его, как сильно желает соединиться с ним. Наконец он подошёл к двери. Дверь отворилась. Валентино, встретил его. Олимпио не сразу узнал своего слугу, до того тот исхудал и постарел. Слав богу, вы возвратились, дон Олимпио, сказал он, складывая руки. О, это несчастье. Убейте, прогоните меня, я скверный, жалкий слуга. Черт возьми, Валентина, что случилось? Не смею и выговорить, дон Олимпио. Посмотрите на меня, Я несколько недель не знаю ни покоя, ни отдыха. Я не сплю совсем и даже хотел лишить себя жизни. Что значат эти слова, где синьор: "Ты сможешь после открыть мне свое сердце?" Синьор: "Убейте меня, Дон Олимпио". Синьор уехала, исчезла. Олимпио вздрогнул, как будто его ужалила змея. Валентина, сказал он глухим голосом, ты шутишь? И эту шутку, конечно, можно простить старому слуге, но ты меня знаешь. Отойди, я пойду в комнаты наверх. Они пусты, Дон Олимпия. Клянусь спасением, я не виновен. Синьор исчез. Генерал Агуадес дрогнул, потому что не мог больше сомневаться в словах Валентино. Его рука схватилась за шпагу. Он гневно взглянул на слугу, который сообщил ему подобное известие, потом бросился мимо него, чтобы самому убедиться в этом. Олимпио считал это известие невероятным. Исчезновение дало невозможным, потому что верил её слуге, который доселе оказывался преданным. Не был ли Валентина бездельником, неверным слугой? который в его отсутствии не исполнил свои обязанности и, может быть, перешел на сторону его противников. Все эти мысли мелькнули в голове Олимпио, когда он поднимался по ступенькам, чтобы осмотреть комнату. В конце лестницы его встретила, заливаясь слезами, старая дуэнья, которая не могла сказать ни слова, увидев взволнованного и огорченного Олимпио. Он прошел мимо нее в залы, бросался из одной комнаты в другую, нигде не находя Долорес. Все стояло так, как в тот вечер, когда он ее оставил. Это было слишком для Олимпио. Гнев, ужас, сомнения отразились на его лице. Валентино следовал за ним. Бешенство и гнев овладели обыкновенно добродушным, благородным доном Агуада. Он схватил слугу, который бросился ему в ноги. "Несчастный, вскричал он, где синьёра? Вы правы, называя меня так, и не сомневаясь во мне. Дон Олимпио, я сам ненавижу и презираю себя, и однако вам известно, что я принадлежу вам и синьёре телом и душой. Что случилось? Рассказывай. Слушайте, накажите меня. Я предпочитаю смерть подобной жизни. Сколько я вынес до этого часа? Я не так плох, как это кажется. Верьте мне, Дон Олимпио, ради вашего счастья, верьте мне. Я не подозревал никакой измены. Мог поэтому ожидать вашего возвращения и не хотел лишить себя жизни, чтобы вы не прокляли меня мертвого. Ты видишь, что я сгораю от нетерпения, рассказывай. Давно уже явился сюда из дворца знатный господин. Я сейчас узнал, что он придворный. Он сказал сеньоре, что ей сообщат известие о вас. Что это значит? Известие обо мне в Версальском замке? Обожающая вас сеньора не предполагала измен. Я также доверился, когда знатный господин сказал, что я могу сопровождать сеньору в Версаль. Далее, только скорее мы поехали в замок. Что там происходило, я не знаю. Император говорил с сеньорой. через час дама, закрытая черной вуалью, привезла сеньору назад. Почему ты не пошел в замок? Я пошел, дон Олимпио и провожал сеньору до галереи, А там вдруг шесть лакеев заградили мне дорогу. Я был групы, не скупился на удары, но их было шестеро. Во время спора сеньора исчезла с моих глаз, а когда я наконец хотел за ней следовать, все двери были заперты. Это не останется без наказания, клянусь Святой Девой. Какой плут вез сеньору в Версаль? Граф Бачоки, государственный казначей. Бочоки, этот негодяй ответит мне. Но дальше дама, одетая в чёрное, привезла сеньору сюда. Она играла роль подруги. Мне казалось, что все прошло благополучно, и я уже благодарил всех святых. Чужая дама приезжала потом несколько раз, и сеньора, казалось, полюбила ее. Раз вечером, в часу в девятом дама приехала опять. Она сумела так хорошо вкрасться в доверие сеньоры, что та согласилась ехать с ней, не взяв меня. Я ждал до полуночи, потом бросился к двери. Всякий стук экипажа казался мне предвестником, но все они проезжали мимо, сеньоры не было. Когда наступило утро, я ушел из дома, бестолку бегал по улицам в надежде найти след Я надеялся встретить незнакомую даму под черной вуалью, увидеть ее где-нибудь, но напрасно. Постоянно возвращался я сюда, но сеньора не приезжала. Тогда в отчаянии я снова ушел, обыскал все улицы, все переулки, заглядывал во все экипажи, похожие на тот, в котором уехала сеньора. Напрасно. Нельзя было найти никаких следов Олимпио с напряженным вниманием выслушал рассказ до конца, потом встал неподвижно перед Валентино. Его глаза были широко раскрыты и выражали беспомощность и сдерживаемый гнев. "Это мошенническая штука", сказал он наконец. "Посмотрим, где ее начало. Горе виновнику. Он узнает меня. Я отдам свою жизнь" За вас и за сеньор», — сказал Валентину таким тоном, который лучше всего доказывал, что эти слова были искренни. Жальтесь и не считайте меня неблагодарным. Я после отвечу тебе. Нет времени. Оставляя тебя здесь, я был спокоен, и вот награда за мое доверие. Без сомнения, ты не знаешь, кто была дама, одетая в чёрное. Нет, Дон Олимпио. Клянусь святой девой, я этого не знаю. Меня удивляет, что ты мог сказать имя того человека. Но пока для меня довольно. Он мне ответит. Будьте осторожны и рассудительны, Дон Олимпио. Решительно не понимаю тебя. Однако же твое соучастие будет раскрыто. Горе тебе, если ты окажешься изменником. полный бурных чувств Олимпио оставил отель на Вандомской площади и поспешил в Тюильри, чтобы переговорить с бычоке. Эта лисица тотчас смекнула, в чем дело, и велела отказать Олимпио в приеме. — Так передай своему графу, сказал Олимпио слуге, что я завтра опять приду. и желаю застать тогда твоего господина если его опять не будет дома то я не выйду отсюда до тех пор пока он не вернется, а это может быть для него гибельно в этом отношении генерал агуада не умеет шутить слуга не знал что отвечать на эти резкие слова однако понял что надо осторожно поступать с этим геркулесовским предводителем Он обещал исполнить его приказание. В то время, когда Олимпио спешил к Клоду и Камерата сообщить им о случившемся и посоветоваться, инфанта Барселонска, закрытая черной вуалью, приближалась к отелю на Вандомской площади. После своего разговора с Бучоки она незаметно пришла поздно вечером на улицу Сан-Дедье номер 4, дяди Дора еще не было. Энс ждала его в рабочей комнате. Через полчаса возвратился полицейский агент и удивился, найдя ожидавшую его инфанту. Прошу прощения, ваше высочество. Вы пришли от Грилли, Орлеанской улицы номер 18, продолжал Шарль Гот с многозначительным поклоном. Ваше письмо обещало мне известие. Видите, как я интересуюсь им? — Тем неприятнее для меня, Ваше Высочество, что я не могу удовлетворить Ваши ожидания. Как Вы не сдержали обещания? Я надеялся выведать все от Грилли, так как первый шаг удался. Я пожертвовал половину денег, полученных от Вас, чтобы узнать адрес от графского егеря. Егерь наконец поддался. Затем я поспешил к Грилли, послав в то же время письмо к вам с известием об этом первом успехе, Грилли, ваш товарищ? Да, ваше высочество, но при этом недоступный и трудно поддающийся человек. Поняв эти слова инфанта смерила дядю Дора презрительным взглядом. Вы предлагали золото агенту Грилли, — сказала она медленно. Сперва тысячу луидоров. потом чтобы быть вам полезным всю сумму две тысячи. он остался тверд, как камень и смеялся над этой ничтожной суммой Понимаю граф Бочаки предложил ему больше не предложил ваше высочество а заплатил Вы знаете сумму приблизительно Грели сказал смеясь ты шарль набитый дурак Из-за такой безделецы не стоит хлопотать. Бычки больше платят и ничего не обещают. Посмотри сюда. И Игрели отодвинул один из ящиков своего письменного стола, который был наполнен золотом и банковскими билетами. И он ничего не высказал. Он сказал, что знает кое-что о сеньоре, но эта тайна не дешева. Ибо касается придворных интриг, о которых он должен молчать. Честный мошенник, прошептал Инес. И потому вы отказываетесь узнать что-нибудь от Грили? — Никогда, ваше высочество. Граф Бычуоки прогнал меня. Как? Он уже был у Грили? — около часу тому назад, но я спрятался от него. В таком случае я побеждена. прошептала Инесса. Однако не хочу так дешево уступить ему победу. Благодарю вас за труды. Вот за них вознаграждение. Вы могли бы лучше услужить себе и мне, если бы не заботясь о предложенной мною сумме, распорядились по собственному усмотрению. Тысячу раз благодарю ваше высочество, сказал Шарль Гот. Я не хотел быть бессовестным в ваших глазах. Такое подозрение невыносимо для меня. инфанта не могла скрытно смешливой улыбки этот корыстолюбец, хотел казаться бескорыстным но истинная причина, как угадывала инфанта заключалась в том что год не мог на этом деле заработать большую сумму денег когда инесся гордо простилась с ним он заметил что не так повел дело Я желал бы доказать свою готовность служить вашему высочеству. Приказывайте. Назначьте сумму, какую я могу предложить, и хоть сегодня я целый день не был дома и не видел своего семейства, однако немедленно отправлюсь к гриле. Это будет несправедливо с моей стороны, господин Гот. Отправляйтесь к вашему семейству. Я не хочу задерживать вас напрасно. И днем, и ночью я, покорнейший слуга вашего высочества, Инфанта поклонилась агенту, который рассчитывал на большое вознаграждение и ошибся. Может быть, в другой раз я воспользуюсь вашими услугами, сказала Инфанта уклончиво и вышла из дома. Она тотчас отправилась на отдаленную орлеанскую улицу номер 18. решив самостоятельно выведать тайну Грилли и загладить свою вину. Грилли, родом итальянец, был сколь ловок, столь и хитер. Зная это бычаки, давал ему много тайных поручений. Так он познакомил придворных с прелестной танцовщицей Эфиоранти и отстранил ее, когда она прискучила императору. Говорят, что Грилли Вывез ночью за границу графинь Марсо, когда Людовик Наполеон отказался от обеих обольстительных сестер по настоянию Евгении. Во всяком случае, Грили был вполне удачной креатурой бычоки, который даже гордился тем. После своего разговора с инфантой Барселонской бычоки побывал в павильоне Марзан. И там совершенно случайно узнал от старого камердинера, что некоторое время тому назад здесь проходил граф Донси. Камердинер предполагал, что инфанта обладает некоторыми качествами Донны Дианы, которая прильщала всех мужчин. Он думал, что чуоки возвращался с тайного свидания. И потому нарочно выбрал этот почти никогда непосещаемый ход, чтобы выйти из флигеля императриц. Бычоке был немало поражен этим известием, но чтобы побольше выведать у старого камердинера, притворился, будто он сильно ревнует. Однако, имея мало времени, он должен был довольствоваться рассказом о том, что инфанта приняла иностранного и загадочного графа в галерее а потом в полночь увела в верхние комнаты. Угу, подумал Бычёки. Из этого дела можно извлечь кое-что интересное. Он отправился к Грилли и застал там дядю Дора. Итальянец чрезвычайно обрадовался этому посещению и повел графа в свой удобный кабинет. Любезный Грилли, сказал бычоке, разваливаясь в креслах, и закрываю лицо надушенным шелковым платком я пришел к вам повторить еще раз свое пожелание чтобы дело с той сеньорой осталось тайной вы понимаете меня для вас могут быть неприятные последствия если вы разгласите что-нибудь об этом происшествии ваше сиятельство можете быть уверены что я умею молчать И ценить оказанное мне доверие. Сколько вы получили за свою поездку в Грели, я справлюсь в моей книге. Как вы ведете денежные счеты? не называя однако дело, которое дает мне доход. Сделайте одолжение вашему сельству, убедитесь сами. Вот статья, о которой мы говорим. Граф Б Десять тысяч франков. Хорошо, любезный Грили. С некоторого времени здесь появился молодой граф, о котором никто не знает ничего положительного. Он называет себя Октавио Донси. Вступил волонтером в армию, отличился при Инкермане и скоро возвратится сюда. Я желал бы знать, кто этот граф Донси? Он несколько похож на искателя приключений. И я мог бы предостеречь одну высокопоставленную даму от заблуждения насчет этого человека. Я употреблю все усилия, ваше сиятельство, чтобы доставить вам как можно скорее известие о личности графа. Дама, которой это касается, мне очень дорога, грелли. Понимаю ваше сиятельство, сказал агент со скромной и дружелюбной улыбкой. Может быть, для нашей цели будет полезно вам знать имя этой дамы. Мне кажется, она находится с этим загадочным графом в связи. Это инфанта Барселонская, первая стац дама императриц. Ваше сиятельство, можете быть уверены, что я воспользуюсь вашими словами возможно осторожнее и что по прибытии графа Употреблю все усилия, чтобы сделаться достойным вашего доверия. Я знаю ваше рвение, любезной Грили. Главное дело осторожность и благоразумие. Прощайте. А еще одно. Ваш сын в армии? Точно так, ваше наследство. Ему двадцать один год, он подпоручик. Я помню его, красивый молодой человек. Много чести, ваше сиятельство. По своем возвращении он получит следующий чин. Я позабочусь, чтобы патент для него был доставлен вам на этих днях. Какую радость готовите вы мне, ваше сиятельство. Вы справедливо ее заслужили, любезный Грили. До свидания. Я надеюсь на вас. Бычоке возвратился от агента в Тюильри. Он надеялся теперь, что совсем привлек Грелли на свою сторону. Грелли принадлежал к тем итальянцам, которые подчиняются только одной страсти. Едва ушел бычоке, как он подошел к своему письменному столу и в виду новых доходов наполнил свои карманы деньгами, которые хранил в одном из выдвижных ящиков. Ночью он должен был исполнять службу в полирояле, в котором всегда находилось несколько полицейских агентов. Но на первом этаже полирояля помещалось много изящных кафе, в задних залах которых шла крупная игра. Никто не знал этого лучшей грилли. Он был всегда самым ревностным участником этого ночного общества, состоявшего из так называемых роуз, игроков по ремеслу, обнищавших дворян и тому подобных личностей. Сидя за игорным столом, он проводил ночь самым приятным образом. Он много раз выигрывал, но в последнее время стал так часто проигрывать, что желание играть мучило его еще более. Сильное волнение было для него высшим наслаждением, и игра обратилась в страсть. Семья его терпело нужду и даже не подозревала, что грели получает большие тайные доходы за свою особенную службу. Поэтому тотчас по уходу Бочоки он поспешил в пале Уже наступал вечер, когда он, побуждаемый волнением, торопливо шел по улицам Парижа. Жажда денег мучила его. Он надеялся выиграть в десять раз более того, сколько поставит. Игра делает своим рабом всякого, кто хоть однажды изведал ее. Кроме того, она ведет за собой все другие пороки, ибо столь могущественно, что увлекает своего раба ко всевозможным преступлениям. До сих пор для Грелли дурным последствием игры было то, что он проигрывал в одну ночь все полученные им крупные суммы. Однако он все сильнее и сильнее предавался этой ужасной страсти. Инесса приехала к агенту, когда он уже спешил к Полироялю. Однако она застала его псца, который сказал ей, где она может видеть Грили. Велев показать себе портрет Грили, чтобы узнать его среди толпы, она наняла фиакр и немедленно поехала его отыскивать. Полирояль — громадное здание. Его построил в семнадцатом столетии кардинал Ришелье, чтобы жить напротив Лувра. В то время оно называлось Кардинальским дворцом. По смерти кардинала в нем жила королева Анна Австрийская со своими сыновьями Людовиком XIV и Филиппом Орлеанским. С тех пор здание стало называться пале Позднее Людовик XIV подарил его своему брату, женатому на Елизавете Шарлотте, которая под именем Лизе Лотты, сделалась любимой народом принцессой. Впрочем, она была очень несчастна в замужестве с герцогом Орлеанским и занимала в поле совершенно отдельные покои. В восемнадцатом столетии герцог Орлеанский перестроил его и придал ему настоящий вид, обнеся весь сад рядом строений и сдавая их в наймы купцам за весьма дорогую цену. Единственную роскошно убранную часть полирояля занимал теперь родственник императора принц с жиром. Остальные же части заключали в себе лавки, рестораны, магазины и театр. Никакое описание не может дать понятия о великолепии целого здания, в особенности вечером при волшебном освещении. Фиакер, в котором приехала Энесса, остановился на северной стороне пале рояля Инфанта вошла с главного подъезда внутрь здания. Вокруг нее волновалась толпа. Одинокая, закутанная покрывалом дама вовсе не бросалась в глаза посреди этой толпы и даже наверху в залах не составляла исключительного явления, потому что очень часто дамы принимали участие в игре. Единственное затруднение для Энесса состояло в том, чтобы найти грилли посреди огромного здания. Она прошла уже много залов, и только тогда, когда обратилась к содержателю кофейни с вопросом о грилли, была приведена лакеем в большую, великолепную, убранную залу, из которой дверь вела в маленькую игорную комнату. Она внимательно посмотрела на присутствующих, которые не обратили на нее никакого внимания, потому что были заняты игрой. Слышались только однообразные восклицания банкиров и звон денег. Бледные, полные страсти лица игроков имели в себе что-то ужасное. Женщины также сидели за зелеными столами. В боковых залах рекой лилось шампанское. Многие пили здесь, собираясь с духом для последней попытки. другие старались потопить в вине свое горе проиграв чужие доверенные им деньги наконец третий выбрав жертву поили ее, стараясь потом заманить в игру и выманить деньги у одного из этих столов стоял грилли инфанту узнали его, несмотря на смертельную бледность и ввалившиеся глаза он пил вино которое наливал ему другой господин проклятие говорил он Опять я не мог дождаться, пока счастье мне улыбнётся. Вы много проиграли Все, что было со мной. И однако я знаю, что должен был теперь выиграть. Я играю с расчетом. Со мной случилось то же, проговорил его собеседник. Грели подошел к двери игровой залы. Можно было видеть, как сильно влекло его к столу, за которым он проиграл свои деньги. Инфанта подошла к нему. Господин Грели, сказала она ему так тихо, что только он один мог расслышать: "Следуйте за мной". Агент с удивлением взглянул на таинственную даму. "Он не ошибся", было произнесено его имя. "Следуйте за мной в сад", продолжала дама, одетая в черное. Грилли быстро решился и пошел на некотором расстоянии за инфантой через зал, потом по лестнице и наконец в волшебно освещенный сад. Дама она миновала огороженные цветники и направилась к вязам, которые образовали темную аллею. Последняя была пуста. Инаша заметила, что Грилли был слегка пьян. Она должна была узнать его тайну. Другого столь удобного случая могло не представиться. Я хочу предложить вам вопрос, господин Грилли, которого никто не должен слышать, кроме вас, сказала она вполголоса. С кем имею честь говорить? спросил агент, всматриваясь в инфанту. С дамой, которая может доставить вам возможность убедиться, действительно ли счастье вам улыбнется? — Вы заметили, что я проиграл, сказал Грели уже гораздо внимательнее. конечно. Я хотел бы вам помочь оправдать справедливость вашего расчета в игре и дать возможность выиграть. Я хотел бы сперва знать, кто моя покровительница, предлагающая свою помощь. Я предлагаю вам не подарок, господин Грилли, услуга за услугу. Я хочу задать вам вопрос и получить на него ответ. Говорите, я готов служить вам, сказал агент с любопытством. Вы помните ту испанскую синьору, которую государственный казначей Бачоки отправил к вам? Горели пристально посмотрел на таинственную даму. Он понял теперь, в чем дело. Конечно, помню. Куда увезли эту сеньору из вашего дома? Грилли пожал плечами ей. Я этого положительно не знаю. Вы говорите неправду, господин Грилли. Вы сами увезли сеньору. Если бы даже и так, то я не смею знать, куда ее отправили. понимаю. Был еще третий помощник. О, этот бычок дьявол, прошептала Инесса, а затем продолжала громко. По крайней мере, вы можете сказать, какое принимали участие в этом деле. Только это я хочу от вас узнать и предлагаю вам этот банковский билет за вашу откровенность. При помощи его вы можете проверить наверху свой расчет». Грели смотрел на предложенные ему деньги. Они сильно соблазняли его. Страсть к игре возбуждала все его чувства, он мог снова играть. Он уже был готов взять их и рассказать, как вдруг вспомнил слова государственного казначея. Это невозможно. Я потеряю место, сказал он дрожащим голосом. Вы боитесь бы, Чойки? Клянусь вам, что он никогда не узнает, кто мне открыл эту тайну. Слышите ли, господин Грели? Клянусь вам всеми святыми. Пусть будет так, сказал раб страсти. Только я прошу сказать мне прежде ваше имя. Я скажу его по окончании нашего разговора и при том настоящее имя. Если же вы станете теперь настаивать, то я скажу ложное. — Вот деньги, с которыми вы можете продолжать ваши опыты. А теперь говорите. Вы имеете удивительную власть надо мной, не знаю от чего это. Знаете ли вы, кто была сеньора, привезенная в мой дом? Я хочу слушать, а не отвечать на вопросы, сказала Инесса повелительным голосом. Это таинственная история, я сам едва понимаю, что случилось. Впрочем, расскажу все, что мне известно. И что вы делали? Да, и это. Однажды вечером У моего дома неожиданно остановился экипаж графа Бачуоки. К счастью, я приготовил отчет. Бачуоки знал без сомнения, что вы дома? Очень может быть. Егерь графа вошел ко мне. В это же время я услышал сдержанный плач и слабый крик. Егерь передал мне письмо. Что он писал вам? Только приказание проводить в ту же ночь железной дороге Испанку, которая находилась в экипаже, до замка по лежащего близ границы ее родины. Я был очень удивлен этим приказанием, но повиновался. И егерь сказал, что ему приказано проводить сеньору и меня на вокзал. Когда я стал спешно укладывать свой чемодан, ко мне вошел другой полицейский агент. Он должен был нас сопровождать. И сказал мне, что испанка, которую мы везем за границу, была дочерью брата короля Фердинанда, которого, не знаю почему, прозвали Черной звездой. Королева Изабелла изъявила желание видеть эту дочь в Испании. "Что вы говорите? Синьёра, дочь Черной звезды?" вскричала пораженная Инесса. "Так сказал агент" который был назначен вместе со мной сопровождать ее. — Очень странно, сказала она с тихим голосом. Все это также очень странно для меня, тем более что бедная сеньора, писаная красавица, умоляла освободить ее. Казалось, она очень боялась возвращения в Испанию и хотела вернуться в свой отель, который, как мне кажется, находился на Вандомской площади. Говорили вы с ней о ее отношении к испанской королеве Изабелле? Я не говорил ни слова и не отвечал ни на один вопрос синьоры, как будто был глухонемым. За мной наблюдал другой агент, и я хотел добросовестно исполнить свои обязанности. Дальше вы привезли сеньору в По. Там в замке нас ожидали два монаха, которые представили приказ о передаче им синьоры. Они только за несколько часов до нас прибыли в замок. Один из них понимал французский язык, но узнав, что я итальянец, заговорил со мной по-итальянски. Два монаха, а сеньора? она на коленях умоляла отпустить ее обратно во Францию, но напрасно. Монахи, как и я, должны были повиноваться. Куда же отвезли синьору эти монахи? Этого они нам не сказали. Они уехали за границу, а мы обратно в Париж. Так вы ничего не узнали об этих монахах? Они были из французского монастыря в Помпелуне. Инесса вздрогнула. Это известие было самым важным во всем рассказе. Вы это знаете, наверное, господин Грелли, спросила она. Так сказал мне младший из монахов. И вы думаете, что он не солгал? Я откровенно рассказал вам, что я слышал и видел. Больше я ничего не знаю. Вы правы. Благодарю вас. Возьмите от меня эту награду и ваше имя. Она подала агенту банковский билет. Я поклялась вам, сказала она, приподнимая вуаль, никогда не говорить бычоке об этом разговоре. Я барселонская инфанта. Молчите же и вы. Пораженный Грили не мог сказать ни слова и смотрел изумленными глазами на Инессу, которая, сделав ему рукой прощальный жест, удалилась из поля рояля. Проклятие! — прошептал наконец Грили. "Инфанта барселонская, доверенная статс дамы императрицы". какую цель она преследует. Грили мог бы разрешить этот вопрос, если бы заметил, куда пошла Инфанта. Но он поспешил в залы, чтобы снова попытать счастье при помощи полученного банковского билета, между тем как Инесса направилась к Вандомской площади. Она хотела сообщить собранные сведения слуге Валентино, которому, как ей было известно, Далорес вполне доверяла. Валентино же должен был передать все это защитнику Далорес, о любви и благородстве которого Инесso много слышала. Может быть, спасение еще было возможно? Может быть, она еще могла исправить сделанное ею зло? Если Олимпио будет действовать быстро, то может найти Далорес, с которой была сыграна злая шутка. Инесso достигла отеля после полуночи. она не хотела ждать следующего утра и громко позвонила Валентина показалась, что он видит привидение когда перед ним явилась вся закутанная в чёрное инфанта она торопливо сообщила ему все, что ей стало известно о похищении далорес Валентина вскрикнул и поспешил в отель Маркизы де монталона друзья еще не спали и Валентина передал им свое известие Услышав это, Олимпио вскочил со своего места. В таком случае мы сегодня же ночью отправляемся в Пампелуну. Ты едешь со мной, Валентино. Хоть в ад, Дон Олимпио. Совершенно верное сравнение. Ты, камерата, рассчитываешься за меня в Версале с графом и государственным казначеем Бычоки. Прощайте, друзья. Утром я уже буду на дороге в Испанию. И таким образом увижу свое отечество скорее, нежели предполагал. Хуан предложил поехать вместе с Олимпио, но тот желал сделать это дело только вдвоем с Валентино. Друзья пожали друг другу руки на прощание, Камерата обещал точно исполнить возложенное на него поручение, и через несколько часов Олимпио уже ехал по южной железной дороге.